Глава сорок пятая. Тео. Много лет назад я платил большие деньги тем, кто причинял мне боль в клубах фетишистов. У них были острые ножи, но никогда и ничего не ранило меня с такой точностью, как пуля, вошедшая мне в бок. Сначала мне даже не было больно. Уже падая, я увидел звезды в вышине надо мной и услышал шаги. Еще раньше, услышав визг Тедди, я выскочил из машины и помчался к нему, как вдруг услышал голос. «Дедушка!» — кричал Тедди. «Что ты тут делаешь?» Незамутненная радость в звонком голоске моего малыша была для меня слаще любой музыки. С ним все было в порядке. Тем временем человек, который всадил в меня пулю, поволок меня в дом. На светлых половицах остался кровавый след. Человек втолкнул меня в какую-то дверь. Я кувырком полетел по занозистой лестнице вниз, и там замер. Подо мной была прохладная сырая земля, и ее запах слегка кружил мне голову. Загорелся свет. С потолка свешивалась на проводе тусклая электрическая лампочка. «Как ты нас нашел?» «Ты, наверное, Бен», — сказал я. «Необычный способ сводить знакомства. «Ага». Я тот чел, которого по-настоящему любила твоя жена. Для этого ты какой-то на удивление несимпатичный, заметил я. Ты похитил моего сына, пытался убить мою свояченицу. И мою жену тоже ты убил. Носок его ботинка впился мне в ребра, слава богу, с другой стороны от раны. Я всегда ненавидел тебя, Теодор Трекстон, с тех самых пор, как впервые о тебе услышал. «Меня зовут Тео», — поправил его я. «Это из-за тебя, Кэролайн, нет», — выплюнул он. «А я слышал, что это ты схватил ее. а потом толкнул так, что она упала и ударилась головой. Значит, ты убийца». «Ничего ты не понимаешь», — он пнул меня снова. «Ты явился в дом и напугал ее. Это из-за тебя она решила уехать немедленно. Все из-за тебя». Я даже засмеялся, хотя было больно. «Что смешного?» — вскинулся он. «Ничего нет хуже мужчины, который отказывается брать на себя ответственность за свои поступки», — сказал я. «Прямо как мой отец. Что бы он ни натворил, какую бы гадость ни сделал, всегда перекладывает свою вину на других. Они за все в ответе. Таких никто не любит. Кэролайн была не прочь воспользоваться тобой в нужде, Но бежать с тобой куда бы то ни было она явно не собиралась. Лицо Бена нависло надо мной. «Сейчас мы поглядим, как ты будешь философствовать, когда я с тобой разделаюсь», — захрипел он. «Я много лет пишу о подонках. Настала пора воспользоваться личным опытом».